Глава 10. Шла середина декабря, но погода по-прежнему не препятствовала девицам более или менее регулярно совершать мацион. И эми предстояло поутру навестить с благотворительной целью семью недужных бедняков, живущую неподалеку от Хайбери. Путь к уединенной хижине пролегал по пастерской дороге, которая под прямым углом отходила от широкой, хотя и беспорядочной главной улицы, и на которой, как нетрудно заключить, находилась благословенная обитель мистера Элтона. Сперва нужно было с четверть мили пройти вдоль плохоньких домишек, а там, почти вплотную к дороге, возвышался и дом Викария, старый и не какой удобный. Место выбрано было неудачно, однако дом, благодаря стараниям нынешнего своего хозяина, за последнее время сильно похорошел. Как бы то ни было, Обе путницы, проходя мимо, не приминули замедлить шаг и обратить к нему любопытные взоры. Эмма при этом заметила. «Вот он! Вот где вам в скором времени не миновать во дворице вместе с вашим альбомом!» А горит. «Ах, что за дом! Чудо! Как хорош! Вот они, желтенькие занавески, которыми восхищается мисс Нэш! Теперь я захаживаю сюда нечасто», — сказала Эмма, когда они пошли дальше. но тогда у меня появится стимул и мало помалу я сведу близкое знакомство с каждым кустиком и деревцем в этой части хайбери с каждым прудиком и каждой калиткой в самом доме как выяснилось гарриет ни разу не бывала и ее так снидало любопытство что эмма по всем явным и скрытым приметам не могла не усмотреть в нем такое же свидетельство любви как склонность мистера элтона приписывать ей живость ума как бы нам изловчиться зайти туда — сказала она, — ни одного благовидного предлога, ни прислуги, о которой я желала бы навести справки у его экономки, ни поручения к нему от моего батюшки. Она проразмыслила еще, но так ничего и не придумала. Несколько минут минула в обоюдном молчании и прервала его Гарриет. — Мне право же удивительно, мисс Вудхаус, что вы не замужем и в ближайшее время не собираетесь замуж. Такая очаровательная! — Эмма рассмеялась. «Если я и очаровательно горит, это еще не причина выйти замуж», — отвечала она. «Тут надобно счесть очаровательными других, по крайней мере, одного. И мало сказать, что я не собираюсь замуж в ближайшее время, я вообще не намерена идти замуж». «Ах, это лишь слова, им нельзя верить! Чтобы соблазниться замужеством, мне еще надо встретить человека, превосходящего достоинствами всех, кто встречался мне доныне. а «Спохватясь, как вам известно, речи идти не может. Да я и не желаю такой встречи. Я предпочла бы не подвергаться соблазну. Перемена в жизни не принесет мне лучшего, чем то, что я имею. Заранее зная, что выйдя замуж, раскаялась бы в этом». «Возможно ли?» «Как странно слышать от женщины такие рассуждения. У меня нет причин обыкновенно побуждающих женщин к замужеству. И ежели б я полюбила, тогда, конечно, другое дело». Но я никогда не любила и уж вряд ли полюблю. Это не в моем обычае и не в моем характере. А без любви менять такую жизнь, как моя, было бы просто глупо. Богатства я не ищу. Занятия себе не ищу, положение в обществе тоже все это есть у меня. Редкая женщина, я полагаю, чувствует себя в доме мужа столь полновластной хозяйкой, как я в Хартфилде. И никогда, никогда ни один мужчина не любил бы меня так преданно, как мой отец». Ни для кого я не была бы так важна, как для него. Всегда права и всегда на первом месте. Да, но сделается старой девой наподобие мисс Бейтс. Страшнее картинки не придумаешь, Гарет. И если б я хоть на миг допустила, что стану когда-нибудь похожей на мисс Бейтс, такой же глупенькой, довольно малым, улыбчивой и нудной, такой же неразборчивой и невзыскательной, с той же склонностью все выбалтывать про всех вокруг, я бы завтра же вышла замуж. но между нами, я уверена, сходства быть не может, кроме того, что обе мы не замужем. Но вы все-таки будете старой девой, а это так ужасно! Не беспокойтесь, Гарет, бедной старой девой я не буду, а лишь при бедности презренно безбрачие в глазах света. Незамужняя женщина, стесненная в средствах, нелепо, противно, она-то и есть старая дева, извечная мишень для насмешек детворы. но незамужняя дама состоянием внушает уважение, ничто не мешает ей быть наравне с другими не только приемлемым, но и приятным членом общества. Такое разграничение не столь несправедливо и вздорно, как может показаться на первый взгляд, ибо от скудости средств нередко оскудевает душа и портится нрав. Люди, которые еле сводят концы с концами и поневоле проводят жизнь, в очень замкнутом и большей частью низком обществе отличаются по преимуществу скупостью и озлобленностью. Это, впрочем, никак не относится к мисс Бейтс. Она лишь на мой вкус чересчур благодушна глупа. Всем другим она очень по нраву, хоть и не замужем и бедна. Ее душа ничуть не оскудила от бедности. Будь у нее один единственный шиллинг в кармане, она охотно поделилась бы с кем-нибудь половиной. Злиться же она просто не умеет. И это очень привлекательная черта. «Вот как! ну что вы будете делать? Чем займете себя в старости?» «Сколько я могу судить о себе самой, горит? Я обладаю умом живым, деятельным, чрезвычайно изобретательным и не понимая чего в 40 или 50 лет мне должно быть труднее занять себя, свои глаза, руки, голову, нежели в 21 год. Обычные женские занятия будут тогда столь же доступны мне, как и теперь. Может быть, самой незначительной разницей». Если я меньше буду рисовать, значит, больше читать. Если заброшу музыку, значит, возьмусь плести коврики. Если же речь о том, что одинокой женщине некого любить, дарить вниманием, да, в этом и точно уязвимое место незамужнего положения. Главное — зло, которого следует опасаться. Однако мне оно не угрожает. Раз у любимой сестры моей столько детей, мне будет о ком заботиться». Со временем их, по всей видимости, будет довольно чтобы ответить на всякое движение стареющей души. С ними у меня достанет и надежд, и страхов. И хотя моя привязанность никогда не сравнится с родительской, мне так покойнее. Меня она больше устраивает, чем горячая и слепая родительская любовь. Племянники и племянницы. Частыми гостями будут племянницы в моем доме. — А знаете ли вы племянницу мисс Бейтс? «То есть, видели вы ее, должно быть, сто раз, это понятно. Но знакомы ли вы с ней?» «О, да. Нам с ней волей-неволей приходится поддерживать знакомство всякий раз, когда она приезжает в Хайбери. Вот, кстати, пример, способный отбить охоту слишком пылко восторгаться племянницами. Чтобы я, во всяком случае, имея целые выводы к юных Найтли, так докучала людям, как она со своей Джейн Ферфакс. Боже, сохрани! При одном имени Джейн Ферфакс... Уже берет скука. Каждое письмо ее надо бы непременно прочесть всем сорок раз, без конца передавать поклоны всем друзьям. А уж если она удосужится хотя бы прислать своей тетушке фасон корсажа или свяжет для бабушки подвязки, то разговоров хватит на целый месяц. Я желаю Джейн Ферфекс всяческих благ, но слушать о ней мне надоело до смерти». Они уже подходили кулачуги, и на этом досужие их беседа оборвалась. Несчастье бедняков всегда внушали эми глубокое сострадание. Она почитала своим долгом облегчать их как личным вниманием и советами, добротою и терпеливостью, так и щедрыми даяниями. Она знала их нравы, много им прощала за их невежество и за искушение, коим их подвергает судьба. Не тешила себя романтической надеждой встретить необычайные добродетели у тех, кому столь мало дано было вкусить от просвещения. Живым участием вникала в их невзгоды и оказывала им помощь столь же охотно, сколь и умела. У тех, которых она пришла навестить нынче, нищета отягощалась болезнями, и, пробыв у них сколько требуется, чтобы утешить и дать добрый совет, она покинула хижину под таким впечатлением от виденного, что, выйдя наружу, сказала, «Вот зрелище горит, которое полезно запомнить». каким пустяшным выглядит в сравнении с ним все иное. Теперь у меня такое чувство, будто я весь день ни о чем не смогу думать, кроме этих несчастных. А между тем, как знать, не вылетит ли все это очень скоро у меня из головы? — Вы правы, — отвечала Гарри. — Несчастные. Невозможно думать ни о чем другом. — Я полагаю, все-таки впечатление такого рода сотрется не скоро, — говорила Эмма, — выходя за низенькую живую изгородь и спускаясь опять на дорогу по расшатанному приступку, к которому вела через сад узкая скользкая дорожка. — Да, полагаю, не скоро повторила она, озираясь на запущенное жилье и вызывая в памяти картину еще большего запустения внутри него. — Да, конечно, — отозвалась ее спутница. Они пошли назад. В одном месте дорога плавно поворачивала в сторону. И сразу же за поворотом взором их предстал мистер Элтон. Да так близко, что Эмми едва хватило времени произнести. А вот нам горит, судьба нежданно-негаданно посылает испытания постоянства в благих помыслах. Ну что ж, с улыбкой, надеюсь, если наше сочувствие прибавило страдальцам сил и принесло облегчение, то можно считать, что главное сделано. Важно, чтобы сострадание побуждало нас всеми силами помогать несчастным, а прочая пустая жалостливость, без всякой пользы растравляющая душу». Гарриет не успела пролепетать в ответ «О да, конечно!», как они поравнялись с молодым викарием. Разговор, впрочем, первым делом зашел о страданиях и нуждах бедствующей семьи. Мистер Элтон как раз направлялся проведать их. Он сказал, что немного отложит свой визит. И они обменялись поками с ценными соображениями о том, что можно и должно предпринять. После чего он пошел назад проводить их. «Так сойтись в добрых побуждениях», — размышляла Эмма, — «такая встреча на благотворительной стезе. От этого любовь с обеих сторон должна разгореться еще пуще. Не удивлюсь, если она послужит толчком к объяснению, и непременно послужила бы не здесь меня». «Как жаль, что я тут оказалась!» Стремясь отделиться от них, она вскоре оставила их вдвоем на дороге, а сама перешла на тропинку, которая тянулась чуть повыше по обочине. Однако буквально через две минуты обнаружилось, что Гарриет, из привычки подчиняться и подражать, сворачивает туда же, и что, короче говоря, скоро они будут шагать за нею по пятам. Это никуда не годилось. Эмма тотчас остановилась, нагнулась, загораживая собой тропинку и сделала вид, будто хочет туже зашнуровать свой полусапожок, а их просила не останавливаться, она через полминуты пойдет следом. Они так и сделали. Когда же время, нужное по ее подсчетам на шнуровку и стекло, ей представился удобный повод задержаться еще немного. К ней подошла с кувшином в руке девочка из семьи тех самых бедняков. Ей было приказано сходить и принести из Хартфилда крепкого бульона. Пойти рядом с ребенком, расспрашивая его и болтая с ним, было более чем естественно. Вернее, было бы естественно, когда бы Эмма не имела при этом задней мысли. Таким образом, другие двое могли по-прежнему спокойно идти на отдалении, не видя надобности дожидаться своей спутницы. И все-таки она невольно догоняла их, потому что девочка шла быстро, а они довольно медленно. И это было совсем не кстати, тем более, что оба явно увлечены были разговором. Мистер Элтон с воодушевлением что-то рассказывал. Гарриет с довольным видом внимательно слушала, и Эмма, велев девочке идти вперед, уже подумывала о том, как бы ей снова отстать немного. Но тут оба они разом оглянулись, и ей пришлось догнать их. Мистер Элтон еще не договорил, еще описывал что-то интересное, и Эмма с чувством легкого разочарования поняла, что он всего лишь посвящает свою прекрасную спутницу в подробности вчерашнего обеда у своего друга Коула. И она как раз подоспела к сырам, Стилтону и Уютшеру, к маслу, сельдерею, свекле и сладкому. «За этим скоро последовало бы, конечно, нечто более серьезное», — мысленно утешала она себя. Для любящих всякая малость полна значения, и всякая малость способна послужить предисловием к тому, что хранится в сердце. Как жаль, что мне удалось лишь ненадолго оставить их вдвоем. Они мирно шли втроем, покуда впереди не показалась ограда дома, в которой жил викарий. Тогда, повинуясь внезапной решимости хотя бы предоставить Гарриет случай побывать внутри, Эмма вновь обнаружила непорядок сапожком и опять замешкалась, затягивая шнурок. Она проворно оборвала его, выкинула в канаву и, окликнув спутников, призналась, что у нее ничего не получается, а идти так дальше невозможно. — Шнурок оборвался, — сказала она. — Не знаю, как теперь дойти до дому. Я оказалась плохой попутчицей, но скажу себе в оправдание, что не всегда со мной столько хлопот. «Мистер Элтон, я вынуждена просить позволения зайти к вам в дом и раздобыть у вашей экономки веревочку-тесемку или что-нибудь еще, чтобы ботинок не спадал с ноги». Мистеру Элтону, казалось, ничто не могло доставить большей радости. Никто другой не мог бы с такой заботливостью и предупредительностью ввести их в дом и постараться представить им все в наилучшем виде. Комната, куда он привел их, находилась в передней части дома. В ней он проводил большую часть времени. с ней сообщалась другая задняя дверь между ними была открыта и эмма прошла туда вместе с экономкой чтобы там без помех воспользоваться ее помощью дверь пришлось оставить в том же положении то есть не закрытый но она не сомневалась что мистер элтон закроет ее однако дверь как была приоткрытой так и осталась и тогда эмма принялась занимать экономку несмолкаемым разговором в надежде что он под шумок и для беседы в соседней комнате милый его сердцу предмет. Целых десять минут слышала она лишь звуки собственного голоса. Затягивать далее и свое отсутствие было невозможно. Ей оставалось только закончить разговоры и появиться в комнате. Влюбленные стояли рядышком у окна. Зрелище было самое обнадеживающее, и Эмма на мгновение вкусила сладость торжества, полагая, что ее планы увенчались успехом. Но она обманулась. Оказывается, он так и не заговорил о главном. Вел себя как нельзя более приветливо и мило. Признался Гарриет, что видел, как они идут мимо, и умышленно последовал за ними. Отпускал любезности и галантные намеки, но не сказал ничего серьезного. «Осторожен, очень осторожен», — думала Эмма. «Подвигается вперед шажок за шажком и ничего не предпримет без полной уверенности в успехе». И хотя ее ухищрения пока ни к чему не привели, ей все же было сознавать, что это маленькое происшествие доставило двум другим немало приятных минут и не могло не приблизить их к решающему событию.